Я не совсем понял, для чего нам нужно тащиться именно туда, где слугам был воспрещен вход. Но с другой стороны, если не знаешь, куда идти, лучше идти хоть куда-нибудь. Тогда точно придешь. В нашем случае, думаю, к фатальному финалу. Хотя тут куда ни пойди, он за каждым углом поджидает. Так что, в общем-то, пофиг. Хочется Савелев идти туда, пойдем. Может, его чуйка в Японии работает лучше моей, заточенной под Евразию. Правда, для того, чтобы попасть в красный сектор, требовалось пройти ряд довольно обширных помещений. Судя по карте на планшете, мы находились в лаборатории номер 4, которую от лаборатории номер 3 отделяла лишь одна бронированная дверь. Савельев, кстати, выглядел люто. Глаза краснющие, лицо бледное, из носа и рта пар идет. Походу, энергетический артефакт изнутри интенсивно отогревал его промерзшее тело. От того такой эффект и наблюдался. — Рожа у тебя, кстати. Любой вампир от зависти второй раз сдохнет, — заметил я. — Как-то даже не уверен, что нам нужны белые халаты для маскировки. Итак, встреченные садюги, как минимум, от твоей внешности охренеют и подвиснут. Тут и будет самое время стучать им ногами по тыквам. — Тебе бы все по зубоскалить, — огрызнулся Савельев. — Между прочим, в соседней лаборатории шесть человек, и четверо из них вооружены. — Это ты сквозь стены увидел? — поинтересовался я готовясь безмерно зауважать экстрасенсорные способности русского ниндзя. «Это камеры отслеживают», — сказал Виктор, сунув мне под нос планшет. «Тут специальное меню есть для сотрудников с доступом третьего уровня. У наших трупов он был как раз третий». «Ясно», — кивнул я немного разочарованный. «Всегда отчасти хочется верить в чудеса». «Тогда просто заходим и валим всех нафиг». «Логично», — кивнул в ответ японец. «Но при этом надо понимать...» что дальше начнется очень серьезная охота на нас. «Плевать, не впервой», – отмахнулся я, подходя к двери над электронным замком, который горел красный огонек. «Ну, поехали». Моя карточка сработала. Когда я провел ею по щели в замке, огонек сменился на зеленый. Но пока я совал ее в карман и доставал из подмышки зажатый там второй пистолет, японец пинком открыл дверь и ворвался в лабораторию. «Конечно, когда зачищаешь помещение», Желательно перед тем, как в него входить, вкатить туда светошумовую гранату, коли хочешь валить не всех, а выборочно. Или же эвку, когда по барабану останется там кто в живых или нет. Но гранат у нас не было, поэтому японец, мигом из положения в полный рост, уйдя в перекат, нырнул туда сам. После чего пару раз выстрелил из автомата одиночными и катнулся снова. А в то место, где он только что находился, ударили пули». Судя по канонаде, полили из трех стволов. Стало быть, один японец погасил. Нормально, пора переходить ко второй части нашего шумного шоу. Мне уже на слух было понятно, откуда стреляют. Потому я начал работать на долю мгновения раньше, чем увидел противника. Только рука высунулась за стальной косяк двери, а зигзауэр уже начал плеваться свинцом. И довольно результативно. Один из стрелков поймал кадыком пулю, выпущенную вслепую и, прочертив длинной очередью потолок, упал на спину. Осталось разобраться с двумя остальными. Оказалось, с одним. Это был здоровенный амбал в камуфле, у которого из туловища торчали четыре руки. Две нормальные и еще две под ними. В двух правых амбал держал один автомат с дисковым магазином, в двух левых — второй. Из одного он, постреливая короткими очередями, не давал японцу высунуться из-за укрытия, а из второго выпустил по мне несколько одиночных. При этом ему совершенно не составляло труда контролировать нас обоих, находящихся по разным углам зала, так как глаз у него было тоже четыре. Два нормальных и два над тем местом, где положено быть бровям. Причем эти надбровные гляделки были похожи на глаза хамелеона и смотрели в разные стороны. Я как-то не был готов к подобному повороту событий и резво нырнул обратно за угол. Пуля лишь рванула рукав, не причинив Фрида. Но нужно было выручать японца, который укрылся за каким-то здоровенным прибором. Высунуться значило подставить себя под выстрел, что вряд ли помогло бы Савельеву. А четырех руки уже обходил тот прибор, за которым спрятался Виктор, продолжая постреливать из автомата с расширенным магазином. Такое можно долго не менять, если стрелять экономно. Я хорошо видел этого монстра так как его туша отражалась в длинном стеклянном шкафу с инструментами. И тут у меня созрел план. «Ложись!» — заорал я японцу. И начал стрелять. Как известно из физики, угол падения равен углу отражения. Правда, эта формула для света работает стопроцентно, а вот для рикошета весьма условно. Чаще, когда пуля бьет в твердую поверхность под углом — Она после этого летит по довольно непредсказуемой траектории, так как при ударе и поверхность деформирует, и сама деформируется. Но если у тебя в двух пистолетах два пока что не пустых магазина, а стена выглядит бетонной, только крашенной поверху, и другого выхода нет, то можно попробовать и такое. И я попробовал, прикинув на глаз, куда полетит пуля, отраженная от стены, и начал стрелять. В стену, под углом. В такие минуты для меня время словно замедляется, и я начинаю видеть то, что обычному человеческому зрению недоступно. Например, как первая пуля, порвав краску и выбив из стены облачко бетонной пыли, улетела на полметра левее того места, куда я хотел ее послать. Тогда я подкорректировал огонь, и вторая пуля рассекла воздух уже ближе к цели. А третья ее настигла. Тоже не совсем так, как хотелось. Ослабленная рикошетом ударила в плечо монстра не причинив ему особого вреда, лишь слегка развернув четырех в мою сторону. И при этом второй автомат, нацеленный на угол, за которым я укрылся, сместился чуть левее. Этого было достаточно. Я шагнул вправо и принялся стрелять уже прицельно. В башку твари, созданной каким-то безумным гением биоинженерии. В голову оно всегда хорошо, лучше, чем куда-либо еще. Даже если пуля и не пробьет крепкий череп, то мозг сотрясет однозначно. а Воевать с мозгами на бекрень – занятие крайне сложное. И сейчас случилось оно самое. Череп создателей «Четырехрукова» сделали ему пули пуленепробиваемой, во всяком случае для пистолетной пули. Один глаз я ему вышиб и в лоб аж три свинцовых подарков садил. Но, похоже, все это монстра не очень впечатлило. Не фатально, по крайней мере. Да башка у него дернулась несколько раз, а из глазницы блеснула белёсым на жуткую рожу. Однако на этом всё и закончилось. Причём для меня, так как у обоих моих пистолетов отъехали назад затворные рамы. То есть у меня закончились патроны, и требовалось несколько секунд, чтобы сменить пустые магазины на снаряжённые. А ствол автомата четырёхрукова уже возвращался в прежнее положение. Но тут японец выручил. Подскочил к монстру, приставил ему ствол своего автомата к виску, И нажал спуск. Какой бы крутой череп ни сконструировали ученые, против выстрела в упор никакая кость не выдержит. К тому же, если лоб своей боевой машины те ученые спроектировали толстенным, то боковая броня у головы оказалась потоньше. Башка монстра взорвалась, словно гнилая тыква, по которой долбанули молотком. Веер кровавых брызг хлистанул, как из бронспойта, а один выбитый хамелеоний глаз повис на ширме, которые тянулись многочисленные провода от трех больших приборов, стоящих на полу. Повис, поворачивался туда-сюда, словно оценивая обстановку, не удержался и шлепнулся вниз. А секунды позже рядом с ним грохнулся труп четырехрукого чудовища. Вот и ладушки, вот и хорошо, выдохнул я, отбрасывая в сторону пустые пистолеты и поднимая с пола автомат с дисковым магазином. Пошли дальше. Погоди, тормознул меня японец. «Давай глянем, что там за ширмой». «Сейчас охрана набежит», — попытался возразить я. «Она по-любому набежит», — резонно возразил Виктор. «Какая разница, где их встречать, здесь или в следующем помещении?» И отодвинул ширму в сторону. Перед нами предстало жуткое зрелище. На операционном столе лежал человек, практически полностью лишенный кожи. Нетронутым оставалось только лицо, и я узнал этого человека. К обезображенному телу несчастного...» Были подключены множество датчиков, а в обеих руках торчали иглы капельниц. Понятное дело, если бы этого человека не накачали лошадиными дозами препаратов, он бы уже умер. Без кожи люди долго не живут. А этот жил. И даже был в сознании. Когда мы подошли ближе, в помутневших от боли и безысходности глазах мелькнуло узнавание. «И снова здравствуйте, профессор Такеши, произнес я. «Вот уж не думал, что мы встретимся при столь печальных обстоятельствах». Губы несчастного дрогнули. «Они взяли меня, когда я говорил с вами». Его голос был едва слышен. «Но это не важно», — прошептал ученый. «Они продолжают свои чудовищные эксперименты на людях. Остановите их и найдите мою жену». Я понимал, что и то, и другое вряд ли реально, но кивнул. «Остановим и найдем». «Врать хорошо как и обещать то, что не сможешь выполнить. Но иногда бывают случаи, когда и то, и другое необходимо, как сейчас, например. Благодарю. Найдите троих и убейте. Только так можно остановить все это. И прошу, освободите меня от такой жизни. Это была справедливая просьба. Лучше умереть, чем так жить. Гораздо лучше. Закройте глаза, попросил я. Будет совсем не больно. Благодарю, прошептал несчастный ученый. Его веки сомкнулись, я же поднес ладонь к его голове, положил ее на лоб Токеши и попросил мысленно «Сделай это быстро, так, чтобы он больше не страдал». И мой нож, скрытый в руке, выполнил просьбу. Я ощутил толчок и резкую боль в ладони. Впрочем, боль прошла почти моментально. А когда я снял руку с лба ученого, все было уже кончено, и даже из продолговатого отверстия в лобной кости не сочилась кровь. Бритва сделала всё, как я просил, быстро, аккуратно и безболезненно. Виктор подошёл к четырёхрукому, валяющемуся на полу, наклонился, выдернул нож из ножен, висящих на поясе, и, вернувшись, положил его на грудь мёртвому учёному. «Зачем?» — спросил я. «Древний японский обычай», — отозвался Виктор. «Нож отгонит злых духов и облегчит путь в страну такое». «Ясно», — кивнул я. — Японцам не откажешь в многовековой мудрости. Энергетика ножа — вещь неоспоримая и особая, которую, оказывается, опасаются даже зловредные японские духи, докучающие умершим. — Вот теперь можно и дальше идти, — сказал японец. — Можно, — согласился я. — Только вряд ли получится. За следующей дверью уже слышался топот множества ног. Когда взвод солдат, обутых в тяжелые берцы, несется по коридору, «Слышно это примерно так же, как было слышно сейчас». «И это хорошо», — добавил я, проверяя автомат, по функционалу, схожий с пулеметом. «Те, кто делают такое с людьми, недостойны жалости. Их нужно просто убивать, зачищать от них планету». «Согласен», — кивнул японец. «Эти приборы на колесиках. Давай поставим их рядом». «Так себе баррикада, конечно, но выбирать не приходится». «Ты ставь пока, я сейчас». — сказал я, отсоединяя от операционного стола банку с кровью ученого. Видимо, кровь у него слили, вкачав некий заменитель. — Что ж, профессор Такеши, у вас есть возможность после смерти отомстить тем, кто издевался над вами. Ну или их приспешникам, невелика разница. Размахнувшись, я с силой швырнул банку на кафель перед дверью, за которой топ подстановился все слышнее. Стеклянная емкость разбилась, и на полу растеклась большая лужа крови не успевшей свернуться, но уже ставшей вязкой, словно клей. Я успел метнуться за сооруженную Виктором баррикаду, и в этот момент дверь открылась. Их было дофига, вооруженных людей в черной униформе и с автоматами в руках. Только людей ли? Вряд ли среди нашего племени, Homo sapiens, найдешь урода с клыкастой пастью от уха до уха, большими змеиными глазами, лишёнными век, и двумя дырами на том месте, где положено быть носу. Они были очень быстрыми, экстремально быстрыми. Первый, кто открыл дверь, метнулся вперед со скоростью молнии, уходя с возможной линии выстрела, и, поскользнувшись на крови профессора, завалился на бок. Правда, тут же вскочил, оттолкнувшись от пола мощным хвостом. Надо же, у них еще и хвосты есть. Однако две короткие очереди из двух стволов отбросили его под ноги тем, кто бежал следом. На несколько секунд в дверном проеме образовалась беспорядочная куча тел. Двое упали, споткнувшись о раненого. Остальные замешкались. У всех были в лапах автоматы. Один скинул оружие, собираясь выстрелить. Но, получив пулю от Виктора между глаз, рухнул навзничь, рефлекторно нажав на спуск и разнеся голову тому, кто стоял рядом. А мы стреляли. Экономно, короткими очередями, по три пули на голову, Потому что уроды были на редкость живучими. Один, получив свинцовый подарок в глаз, прыгнул, оттолкнувшись от пола ногами и хвостом, красиво вписался в дверной проем, перекатился, но тоже поскользнулся на склизкой от крови напольной плитке, грянулся лицом вниз и больше не шевелился. Видимо, пуля в башке от удара морды о пол сместилась, фатально нарушив внутри черепа что-то ценное. Даже добивать не пришлось. Тварей было всего десяток и в первые несколько секунд мы нейтрализовали семерых. Три оставшиеся, поняв, что сходу нас не взять, рванули было назад. Вот только сделали это неправильно, так как мы с Виктором теперь прекрасно видели их затылки, покрытые пластинами чешуи, которая, впрочем, не спасла их от пуль, выпущенных вслед. Не в моих правилах хвалить отступающего противника, но после того, как я увидел тело профессора Такеши, лишенной кожи, Все мои моральные устои рассыпались в прах. Уважение достоин благородный противник. Тот, кто измывается над беспомощными, заслуживает лишь смерти. «Быстрые рептилоиды», — констатировал Виктор. «Если бы ты не додумался кровь разлить, нам бы пришлось туговато». «И правда шустрые», — отозвался я. «Но тупые. Слишком убеждены в собственной крутости. Были. Менее крутые закинули сюда штук пять гранат для начала» а потом бы уже лезли. Можно считать, что нам повезло. Пойдем, пока по нашей душе более умных не прислали. Магазины соберем. Похоже, патроны у них такие же, как в наших.